«Сендер не пройдет», — сказал Любинос. «Яхта какая-то. Я слышал, по воде на яхтах путешествуют, когда далеко плыть надо и груз большой взять. Но это не вода. Да и какая яхта? Два грузовика свезет. Да еще тевтонец. Нет, тут что-то другое». «А может, здесь подземный ход?» — выпалил Белорус. «Под болотами, а? Хитро придумано». «Хитро. Только следы панчи сюда привели», — возразил Туран. Он присел у края бетонной плиты и провел пальцами по неровной кромке стены, выходящей к болоту. Под пальцами бетон крошился и сыпался. Похоже, совсем недавно здесь колотили чем-то тяжелым. Разин нагнулся и тоже потрогал. Лодка здесь причаливала. Даже не лодка, а что-то вроде глиссера на воздушной подушке. То есть баржи, только принцип движения не как у лодки. Откуда у Губерта такая техника? — Что за подушка? — заинтересовался белорус. — Я впервые слышу. Разин выпрямился, отряхнул руку о брюки и уставился в туман, стелющийся над топью. — В любом случае у нас такого нет. Монахи приезжают сюда, дают какой-то сигнал. Губерт присылает за ними транспорт. Что-то такое у них устроено. А-а-а! Белорус захлопнул рот, когда Разин стрельнул в него недобрым взглядом. Ведь по вине Тима монах из путь вырвался и ушел. Точнее сказать, сгинул в трясине. «Можно возвратиться в Киев, раздобыть лодку», – предложил Альбинос. «Купить навесной мотор». «Нельзя», – перебил Туран. «Когда монахи не вернутся, Зиновий поднимет тревогу. У нас и дня нет в запасе. Сейчас нужно, пока они не опомнились». Разин молчал и глядел в болото, будто надеялся увидеть в вонючем тумане решение. «Эй, а там что? Поселок?» Туран ткнул пальцем вправо, туда, где тянулась граница между зыбкой трясиной и сушей. В данном случае эта испещренная лужами грязь за сушу не сошла бы, но в сравнении с колышащейся вязкой топью это можно было считать берегом. Разин с белорусом уставились в указанном направлении. Вдалеке в тумане проступали темные силуэты, Остроконечные, треугольные, похожи двускатные кровли. Располагались они у края трясины, там, где серая земля соприкасалась с бурой топью. «Люди там живут, что ли?» – неуверенно сказал белорус. «Если люди, значит, они умеют передвигаться по трясине. Лодки у них есть или еще что?» – произнес Туран. «Иначе зачем селиться у берега? Поедем туда». Разин, не отвечая, зашагал обратно. «Идем, Тим!» – окликнул Туран. Белорус вздохнул, еще раз окинул взглядом унылый пейзаж и поплелся за товарищами. Илай поджидал их, усевшись на капоте Сендера и лениво водя камнем по острию арматуры. Ленты на конце копья были повязаны новые. Старик готовился к очередной схватке не спеша. Зачем торопить смерть, когда духи решат забрать Илая, Они дадут знак. Старый мутант поправил очки, поднял голову. «Где пленник?» Разин молча полез в сендер. «В краю счастливой охоты», ответил Альбинос, садясь за руль. Илай перехватил копье и перебрался на заднее сиденье. «По болоту не проедем», поясняя ситуацию Альб оглянулся. «Но рядом есть поселок. Рыбари там живут или сборщики, клюквы». Съездим туда, попробуем лодку раздобыть. В зал вошли Туран с белорусом. У Тима к поджившим синякам добавился быстро наливающийся темным кровопотек на подбородке. И недовольно довольно покачал головой. «Чего?» – тут же насторожился белорус. Старик только махнул рукой и отвернулся. «Папаша, я не понял!» – Тим полез в сендер. «Я будем говорить, себя не счажу!» «Первым в бой, э, вот послушай, Тим Белорус, он впереди, и первым быть он рад, и шрамы на его груди об этом говорят. Это я к тому, что шрамы на лице украшают мужика, а вот если на заднице будем говорить шрам...» «Хватит болтать», — перебил Разин, «а то у меня шрамы на ушах появятся». Он оглядел всех, подождал, пока Туран установит пулемет на турели. «Едем». Альбинос скатился с бетонной плиты и повел Сендер вдоль края болота. По правую руку лежали заросли зеленой осоки, жирная черная грязь и лужи, слева бурая топь, поросшая чахлыми бледными стеблями, и над всем этим туман, туман и туман. И вонь. Альб сбавил скорость, напряженно глядя вперед. Сендер пер по грязи, натужно гудя на всю округу, как бы в поселке не переполошились. Из туманной дымки проступили строения. Они держались на сваях, которые, наверное, уходили глубоко в ил. Больше десятка опор под каждым бревенчатым домом. Крыши острые, двускатные, очень высокие. Оно и понятно, чтобы вода лучше стекала по ним, не задерживалась. Воды здесь много. То дождь, то просто мелкая серая взвесь в воздухе. Болотным обитателям хватает и той вонючей жижи, что внизу, под ногами, и они не хотят, чтобы сверху тоже была вода. Бревна, из которых были срублены дома на сваях, толстые, прочные, почерневшие от сырости. Щели между ними были плотно законопачены мхом. Крепкая домина, ничего не скажешь. Окошки небольшие, забраны прочными рамами, в них не пролезть. Поселок угрюмыми тенями темнел среди серого тумана. За первым зданием виднелось второе, точно так же устроенное. Между ними были перекинуты мостки, гибкие, провисшие посередине. Держались они на плетеных из тростника канатах, пропитанных чем-то жирным и черным. Чуть дальше – третий дом. Вместе они образовывали треугольник, в центре которого – Покачивается на бурной болотной жиже длинная ржавая платформа с покрышками, навешанными на боковинах. От нее к двум домам тянутся железные тросы. — Вот он, паром! — воскликнул белорус. — Глядите! Точно ведь! Зачем жить у края болота, если ты не на болоте трудишься? Видите эту махину? Видите? На таком и до острова добраться можно! Точняк! С двух сторон на платформе стояло ограждение из арматуры. Справа был покореженный лебедочный механизм, а дальше рубка, в которой сейчас мог находиться кто угодно. Например, стрелок или два. «Может, тормознем?» Туран поддул на вспотевшую ладонь и снова взялся за рукоять, поглаживая большим пальцем горшетку. Сендер встал. Альбинос и сам понимал, что ближе подъезжать не стоит. «А как местные в дом попадают?» – спросил Белорус. «Основание вон как высоко». «По лестницам, канатным, железным, деревянным». Белорус кивнул с непривычно серьезным видом и почесал рубец на сколе стволом обреза. «Через люки в полу, точно», – добавил Туран. «Вылезаем», – решил Разин. «Посмотрим, что там». Сендер остановился в трех десятках шагов от подножия ближайшего дома. Никто не показывался. Окна, забранные решетками, оставались темными, ни звука, ни движения. «Здесь лучше долго не стоять. Колеса вязнут, машина погружается», — заметил Альбинос. Белорус взобрался на заднее сиденье и набрал полную грудь воздуха, чтобы крикнуть погромче, но Илай, выпрямившись, зажал ему рот и рывком усадил обратно. «Не шуми!» — грозно бросил мутант. Наступила звенящая тишина Поселок будто вымер Ветерок тянул между домами Клочья тумана Постройки становились видны все отчетливее В окне ближайшего дома Сдвинулась решетка Белорус было привстал Но покосился на Илая и сел обратно Разин снял шею автомат Проверив магазин Опустил стволом вниз Туран задрал пулемет к небу Положил одну руку на ствольную коробку почти лег на нее грудью, пальцами другой нащупал гашетку. Так, на всякий случай. Из окна высунулось что-то серое и бесформенное, с неопрятно торчащими в разные стороны пручиками сырой соломы. Показались обтрепанные края, шляпа, сплетенная из тростника. Под ней виднелось бледное лицо, усыпанное засохшими брызгами грязи и конопушками. Это был подросток. Он улыбнулся, показав неровные редкие зубы и высунулся по грудь. В Сендере все молчали. В соседнем окне показался ствол дробовика, потом другая плетеная шляпа, побольше. Это принадлежало бородатому дядьке, рядом с ним поднялась голова женщины. Возраст их было сложно определить, на этих людях лежала печать безвременья. Должно быть, жизнь на болоте тянется уныло, вот и народ здесь такой, серый, Скучный, без возраста и чувств Мужика разве что по бороде и отличить от бабы можно А так разницы не видно Лица серые, морщинистые, грязные Скрипнули двери в доме справа На порог вышли двое, такие же серые Встали на помосте, разглядывая сендер Стояли, молчали Потом показались еще трое В руках дробовики и пороховые самострелы Сквозь туманную дымку не сразу и разберешь, кто из них мужчина, а кто женщина. Все одеты одинаково. Из третьего дома, самого дальнего, тоже вышли вооруженные люди. «Вы кто?» – спросил Разин. «Всегда здесь живете?» Бородач в окне кивнул. «А кто на болоте живет, знаете?» «На острове!» – уточнил белорус. Снова кивок. «Плохие на болоте живут!» – сказал щуплый подросток. Тот, что высунулся первым. «Не лезьте туда! Мы туда не суемся! Здесь на лов ходим, у берега!» Он поскреб щеку, громко шмыгнул носом. «На пароме?» Белорус показал на платформу между домами. Стоило ему пошевелиться, местные насторожились, подняв оружие. Белорус поспешно опустил руку. «Здесь чуды водятся! Их бьем и на киевский рынок возим!» Снова заговорил подросток. «Далеко ходить опасно! Мы не ходим!» Не ходим, эхом откликнулся бородач. Не ходим, подтвердила женщина. А почему? Что там будем говорить такое? Не возвращается никто, бородатый мужик говорил медленно и размеренно. Нельзя, опасно очень. Раньше не так было. Ходили почти до бетонного острова. Там добычи больше. Больше, вставила женщина. Теперь не ходим. — Не возвращается никто. — По второму кругу пошел, — шепотом отметил Тим. — Там болотные человеки водятся. Они прежде боялись, а теперь нас не пускают. У подростка словарный запас оказался больше. Сперва пугают, воют, грозятся издали. Стрельнешь, разбегаются, но следят, не отстают. — Соседи собрались, пошли толпой, — подхватил бородач. «Наверное, отец. Набили человека в болотных десяток или поболее, а потом болотные ночью пролезли в дома. Всех сожрали. Нет соседей». «Всех пожрали», – кивнула женщина. «Нет больше соседей. И вы не ходите на болото». «Не ходите», – подтвердил ее мужик. «Да как мы пойдем? У нас и парома нету», – развел руками белорус. И снова, стоило ему сделать широкий жест, местные подняли стволы. Они не угрожали и страха не выказывали, однако давали понять, что держатся на стороже. «Нету плота у вас!» – кивнул бородатый. «Вот и не лезьте на болото!» «Не лезьте!» – кивнула женщина. «Пропадете, без толку!» «Пропадете!» Они замолчали, и Альбинос осторожно предложил. Давайте мы у вас плод купим. Разин потер скулу, покосившись на Альба, кивнул. Мол, продолжай в том же духе. Ни! -и -и -и", замахал руками бородатый мужик. Мы свой не продадим, ни за какие деньги. Женщина шикнула на мужа, что-то ему сказала. Тот задумался ненадолго и подозвал пацана. Они пошептались. Потом бородач крикнул Монету серебром! Альбинос ухмыльнулся. Стоит деньги показать, как по сендеру из всех стволов шмалять начнут. Туран не успеет ничего сделать, его первыми выстрелами снимут.